Глава четвертая «Вот скажи мне, Леша, когда ты только успеваешь?» Едва мы отошли от кабинета директора с глубоким вздохом, произнесла Алина. «Оно само!» – вздохнул я, пожав плечами. «Правильно сделал!» – произнес Макс, сбоку хлопнув меня по плечу. «Ну а зачем ты засветился на всех камерах?» «Хотел познакомиться с местным руководством». «Эта идея не была каким-то хитрым планом в моей голове и возникла по ходу вчерашних событий. Зато сейчас я мог с уверенностью заявлять, что в кабинете Виктории Павловны вовсю обсуждается моя персона. А Кали, которой я отдал бабушкин телефон, не только подслушивает этот разговор, но и записывает его на диктофон. И, судя по довольной бесовке, оставил я ее там не зря». А я надеялась, что ты захочешь просто спокойно учиться. Очередной раз вздохнула Белорецкая. Кстати, ты это, жаловаться отцу не нужно, твоя милость. Все ведь разрешилось, а Виктория Павловна обещала разобраться в этом деле более подробно. Заглянул я в глаза подруге, подмигивая. Говорилось все это под глазком очередной видеокамеры, встреченной по пути в наш учебный класс. То, что граф и так в курсе произошедшего, я догадывался. Знал и то, что директриса осведомлена в полной мере о том, зачем пришли эти два балбеса ко мне в комнату. Камера под потолком записала не только финал этой встречи, но и ее завязку. Проследившая за ними вездесущая демоница поведала о том, что ребятам неслабо досталось за их похождение и террор младшеклассников. Вряд ли они в ближайшем будущем пожелают промышлять чем-то подобным. Все происходящее в кабинете пятью минутами ранее было, по сути, цирком. Виктория Павловна просто-напросто тестировала и проверяла, что я из себя представляю. Естественно, делалось это не по собственной инициативе. У нее таких, как я, тут сотни. Она выполняет поручение сверху. «Как скажешь, о мудрейший!» Последняя подруга произнесла с большим сарказмом, явно передразнивая меня. Вернулись в кабинет мы к концу первого урока и под недовольный и строгий взгляд Татьяны Васильевны проследовали к своим местам. Дети тоже нас оглядывали, но скорее с любопытством. Новенькие как никак. Первые четыре урока до большой перемены на обед ничем необычным нас не удивили. Школа как школа. Элементарная математика, скучные основы правописания по русскому языку и прочее. Со слов учителя, занятия по освоению азов владения своей силой будут последними двумя уроками. Правда, этого ждали далеко не все мои одноклассники. Абсолютное большинство ребят покинули школу после четвертого урока. Их обучают родовые инструктора, и подобные уроки высокородным ни к чему. Услышав об этом впервые, я сразу же полюбопытствовал у Алины, а в чем же смысл тогда аристократу учиться в школе для одаренных? Как оказалось, помимо высокого престижа, благородной среды, повышенной безопасности объекта и высокого профессионального уровня учителей, школа обладает еще и серьезным обустроенным полигоном. Такой есть далеко не у каждого клана. Также подруга сказала, что в старших классах будет много практики, для которой нужны партнеры со схожим уровнем силы. Ну и спецпрограмма для одаренных. Вроде как тоже какая-то имелась и тоже начиналась в выпускных классах. В общем, все весьма неоднозначно и запутано. Будем разбираться. Алина, кстати, домой спешить после уроков не стала. Вместо этого подруга направилась в столовую вместе с нами. «Я соскучилась за лето по обедам с вами. Давайте не будем нарушать эту традицию». «Я только за», – улыбнулся товарищ. «Жаль, что наши совместные тренировки закончились. Как там дядя Светогор, кстати?» – повернулся Максим ко мне. «Обещал сегодня позвонить. У него всегда все хорошо», – вздохнул я. «К дядьке я очень привык и летом переживал буквально двойной разрыв». Это лето в целом было самое кошмарное для меня. Обиду, горе и потерю близкого дополняла подстегнутая этими эмоциями ярость, мощный импульс который последовал от моего деда. Трудно сказать однозначно, но по личным ощущениям, только печальный опыт пережитых потерь в прошлой жизни помог мне достойно перенести посланные испытания судьбы. А также помог мне не сорваться в турне по разломам в поисках бесконечной мести. Впрочем, за лето я там все же несколько раз побывал. Программу тренировок от моего колючего друга никто не отменял. Бобик был фанатично предан своему курсу постепенно закалять меня в боях и в свете произошедшего получил на это дело полный карт-бланш. Более я на его предложение отказом не отвечал. Мы выбирали удобное место и время, чтобы меня не потеряли родители Максима или дядя, у которых я жил летом, и Колючий открывал портал. После обеда мы вернулись на занятия, в то время как Алина покинула школу со своей охраной, как и все остальные благородные из нашего класса. Инструктор рассадил детей в специальном для подобных занятий зале и, не изобретая велосипеда, повторил вчерашнее занятие. Анатолий Викторович, как и в прошлый раз, выделил степу и еще несколько ребят, у кого дела совсем плохие, и посадил к себе. «Куда тебе сразу столько?» – приподнял бровь инструктор, отмечая, как я беру с собой сразу десяток коробочек с его стола. «Чтобы туда-сюда много раз не ходить», – простодушно пожал я плечами под его строгим взглядом. «Балуешься с ними там, что ли?» – полглаза наблюдая за остальными, буркнул он. «Да нет же, тренируюсь!» – нахмурился я. «Смотри мне!» – бросил инструктор и потерял ко мне интерес. Сегодня Анатолий Викторович не поленился, в отличие от вчерашнего дня, и почитал нам теорию. Объяснял, как правильно дышать, к каким ощущениям прислушиваться и на что ориентироваться, чтобы себя не перенапрячь. Я все это уже давно слышал от дяди и пропускал мимо ушей, концентрируясь на своих спичках. Со вчерашнего дня особых продвижений не было. Даже с одной спичкой внутри коробка, задача оказалась для меня очень сложной. Маленькую коробочку рвала, сминала и перекручивала, но воздействовать на спичку внутри отдельно у меня не выходило. Единственным продвижением в этом деле оказалось то, что я стал тоньше чувствовать свои возможности и, как следствие, коробочки стали жить дольше. Стараясь добиться успеха в поставленной себе задачи, я даже пропустил перерыв, так и просидев в позе лотоса все два часа. Вырвал меня из этого состояния новый учитель. Давай, обломов, заканчиваем. На выход. Оглядевшись по сторонам, я увидел скучающего товарища, который все два урока провел лицом, демонстрирующим полное разочарование происходящим. Максим терпеливо ждал, пока я закончу. И сейчас едва мы отошли от инструктора в направлении дверей. Он обрушил на меня целый шквал своих эмоций и мыслей по поводу таких тренировок. Леха, ну неужели нас теперь ждет это? Ткнув за спину большим пальцем правой руки, раздосадованно бросил он. Так я же тебя предупреждал повел я плечом. Тут с тобой индивидуально сюсюкаться никто не будет. Крыть Максиму было нечем. Я действительно ему все это объяснял, стараясь снять с товарища розовые очки еще до начала занятий в этой школе. То, с каким усердием и внимательностью занимался с нами дядя, к сожалению, осталось в прошлом. Правда, одновременно с этим все было не так ужасно, как представилось товарищу сегодня. Да, мы далеко ушли в развитии от своих сверстников, и сейчас в этих яслях есть риск только деградировать но и пользу извлекать из нынешних занятий тоже можно. Тем более, в среднем по палате, особенно если не учитывать новеньких ребят, что прибыли в школу вместе с нами, все было не так плохо. Слабо, конечно, даже для их возраста, но не безнадежно. Основная масса ребят уже держала в воздухе свои коробки и даже неуклюже их пыталась крутить вокруг своей оси. Так что, дружище, теперь придется придумывать себе занятия самостоятельно и в целом практиковать самообразование. Оглядев товарища, я вздохнул, понимая, что если мне и удалось смягчить момент несоответствия его радужных ожиданий и суровой реальности, то совсем немного. «Короче, держись за меня и не пропадешь», – заключил я. «Тоже этими коробочками заниматься?» «Леша, тебя одного ждем». Строго посмотрела на меня Наталья Николаевна, когда мы с товарищем вышли из зала для тренировок. «Бегу!» – бросил я в ответ и, наспех попрощавшись с товарищем, направился к строю ожидавших меня ребят. «Да уж, к этому теперь тоже придется привыкать. Нас, детишек, по школе водили только паровозиком. И у тех, кто жил здесь же, имелось свое расписание. К примеру, сейчас у нас по плану прогулка в саду». Очень надеюсь, что долго этот детский сад не продлится. Здравствуй, Вика. Здравствуйте, Ваша Светлость. Голос директрисы был немного сконфуженный. Ну что, побеседовали? Как тебе, малец? Послышался легкий смешок по ту сторону трубки. Палец в рот не клади, Ваша Светлость. Это да! Почему запись до сих пор не отправила? Ваша Светлость. «Тут...» – еще более неуверенным голосом начала говорить Виктория Павловна, но князь ее перебил. «Да что ты все заладила?» – неожиданно возмутился Белорецкий. «Умудрилась что-то напортачить?» – послышался громкий вздох, после чего женщина, по всей видимости, собралась с духом и выдала на одном дыхании. «Запись нашей встречи с Обломовым сделать не удалось. Камера подвела...» В этот момент на той стороне послышался громкий смех, но то был не княжеский. «Я что-то не понял, Виктория. Ты такое простое задание выполнить не смогла». Голос главы клана Белорецких принял весьма опасные для любого собеседника оттенки. «Я... я...» «Подожди, я сейчас», – перебил ее князь. После полуминуты ожидания в трубке раздался другой, но не менее знакомый голос. «Вика, привет!» – успокаивая смех, произнес Сергей Константинович. «Сережа? Привет!» «А в комнате? В комнате у него камера еще работает?» «Сейчас гляну!» – растерялась женщина, но быстро нашла в специальной программе на компьютере нужную вкладку, а затем и окно. «Работает... вроде...» Неуверенно озвучила она, а затем добавила «Она там замаскирована, они ее не видят» «Этот увидит» Бросил в трубку граф, а затем добавил уже куда-то в сторону «На что спорим, что недолго ей работать осталось?» «Так, а мне что делать?» «Ой, это теперь ваша с его светлостью головная боль» Едва сдерживая смех, ответил граф и передал трубку брату «Чего-чего» «Учить его! Чего же еще?» «На особый контроль взять?» переспросила директриса. «Не надо! Просто поглядывай и, если что, докладывай! Все, до связи!» «До свидания, ваша светлость!» Глубоко выдохнув, женщина бросила телефон на стол и, судя по звуку, чего-то налила себе в бокал. «Взрослые мужики, но иногда как мальчишки!» На этом воспроизведение записи закончилось, а Кали следом же добавила. Перенервничала тетка. Дальше ничего интересного. Сидела в своем кресле и молчала. «Весело!» – хмыкнул я, а затем повернулся к демонице и добавил. «Ты молодец!» «Рада быть полезной!» – услужливо промурчала Кали. «Кстати, дядя Сережа прав. С камерой в комнате надо действительно разобраться. С трудом сдерживая ухмылку, бросил я. Наш диалог проходил ментально, пока я сидел на лавочке в парке и слушал запись на смартфоне. Убрав телефон в карман, отметил приближение Натальи Николаевны, которая заметила, что я опять провожу свой досуг обособленно от других ребят. «Больше не балуешься?» Не «А чего лицо хитрое?» Подозрительно оглядела меня она. «Кое-что придумал», – честно признался я. Глаза куратора сразу полезли на лоб. Поглядев меня с опаской, она аккуратно присела рядом и, заглянув в глаза, нервно произнесла. «А, -а, -а может, не надо?»